Глава седьмая. Вести из Парижа. Коль скоро Дон Кальво по прибытии в Лаперюс у меня свободной минутки не будет, придётся осмотреть аббатство и выяснить, так ли сильно разорили его англичане, что по просьбе монахов пришлось на целый год освободить их от уплаты мне бенефици й как приору. Так вот. Я и хочу как раз сейчас сообщить все то, что должно войти в мое послание святому Отцу. Буду вам весьма признателен, ежели вы подготовите это послание, чтобы я мог прочесть его еще в Лаперюзе и надеюсь обнаружить там все те прелестные обороты, которыми вы обычно украшаете ваши письма. Святой Отец должен узнать обо всем, что делается в Париже, и о чем я сам узнал только в Лиможе, и совсем с тех пор потерял душевный покой. Первым долгом о неблаговидных действиях купеческого старшины приво Парижа м е т р а Этьена Марселя мне стало известно, что этот самый приво Уже целый месяц возводят укрепления и роют рвы вокруг столицы, хотя там существует прежний пояс укреплений, словно готовится выдержать осаду. А ведь на нынешнем этапе мирных переговоров англичане отнюдь не собираются угрожать Парижу, и поэтому непонятно, почему этот приво так торопится укрепить нашу столицу. Но помимо этого... Приво свел своих горожан в отряды по охране города, вооружает их, обучает военному искусству, поставил во главе десятских, квартальных и пятидесятских для вящего удобства командования, словом, все по примеру фландерского полчения, которое само хозяйничает в тамошних городах. Затем Приво принудил Дофина наместника короля. согласиться на создание этого ополчения и сверх того, в то время как именно королевские подати и налоги являлись главной причиной недовольства, этот самый приво установил пошлину на все напитки, чтобы экипировать своих людей и неукоснительно ее взимает. Похоже, что этот метр Марсель в свое время изрядно разбогатевший на поставках королю, но уже в течение четырех лет в силу сложившихся обстоятельств ничего французскому двору не поставлявший и до крайности тем раздосадованный, похоже, что он после поражения при Пуатье возжелал вмешиваться во все государственные дела. Его н а м е р е н и я пока еще не совсем ясны. Ясно лишь одно: его желание показать себя. лицом значительным, но путем умиротворения столь желаемого святым отцом он безусловно не идет. Итак, мой священный долг — присоветовать папе, ежели к нему будут обращаться оттуда с какими-либо просьбами, отвечать по суровие и не оказывать никакой поддержки. даже видимости поддержки не оказывать парижскому приво и всем его предприятиям. Надеюсь, вы меня поняли, дон Кальво. Сейчас в Париже находится кардинал к а п о т ч и он вполне может, при обычном своем легкомыслии, совершить немалую оплошность излишней в е р я в свои силы связаться с этим приво. Нет, нет, ничего определенного мне об этом не доносили, но я н ю х о м ч у ю что мой собрат, как и всегда, не упустит удобного случая вступить на неверный путь. Второе, я хочу напомнить святому отцу, чтобы он осведомился в мельчайших подробностях о генеральных штатах северных областей, которые с начала нынешнего месяца засели в Париже, а также пролил священный свет своего внимания на те странности. Что, как мы видели, там происходит. Король Иоанн обещал созвать эти штаты в декабре месяце, но среди великой сумятицы, разрухи и упадка, постигших наше королевство после поражения при Пуатье, д о ф и н Карл решил, что благоразумнее всего опередить события и собрать генеральные штаты в октябре. И впрямь ничего другого ему делать не оставалось. д а б ы укрепить свой авторитет значительно пострадавший после всех его злоключений. Не забывайте, что он еще очень юн, что войско после поражения совсем распалось, а казна совсем оскудела. Но восемьсот депутатов севера, из коих четыреста горожан, вовсе не помышляют обсуждать важнейшие вопросы, хотя их именно для этого и созвали. Святая Церковь накопила огромный опыт в с е л е н с к и х соборов и знает, что иные прямо расползаются под руками тех, кто их созвал. Вот и я хочу сказать Папе, что эти штаты как две капли воды похожи именно на такой собор, который впал в заблуждение и стремится всем руководить сам, и пользуясь слабостью верховной власти, безудержно рвется к реформам. пусть даже и пагубным. Вместо того, чтобы хлопотать об освобождении короля Франции, эти люди в Париже в первую очередь озабочены тем, как бы добиться освобождения короля Наваррского, что достаточно красноречиво свидетельствует о том, какой стороны держатся их главари. Сверх того, эти восемьсот человек создали комиссию в о с ь е которая занята тем, что тайком составляет длиннейший перечень требований, где слишком мало справедливых и слишком много дурных. Первым делом они требуют сместить всех главнейших королевских советников и предать их суду, ибо обвиняют их в растрате денег, полученных в качестве налога на соль и считают виновными в поражении. И тут я должен сказать, Кальво. Нет, не т э т о не для письма, а просто я делюсь с вами своими мыслями. Претензии их в известной мере справедливы. Среди людей, которым король Иоанн доверял государственные дела, я знаю многих, кто ничего не стоит, и знаю даже отъявленных мошенников. Раз никто отнюдь не желает брать на себя труд и никто не желает рисковать, вполне естественно, что люди, занимающие высокие должности, обогащаются, но следует постеречься и не переходить границы в б е е с т в и й не устраивать свои личные дела в ущерб государственным интересам. Главное же необходимы способности. А к о л ь скоро король Иоанн сам способностей почти лишен, он охотнее всего подбирает себе людей, у которых их вообще нет. Но дальше д е п у т а т ы н а ч и н а ю т требовать уж вовсе незаконных вещей. т р е б у ю т чтобы король или наместник его д о ф и н управлял бы страной через советников, которых выберут три сословия: четверых прилатов, дюжину рыцарей, дюжину горожан. Этот совет будет наделен всей полнотой власти и будет выносить приказы, как раньше выносил их король, назначать должностных лиц. Он имеет право преобразовывать фискальную палату и все торговые компании, решать вопрос о выкупе пленных и еще целую кучу вещей. А наделе речь идет не о чем и н о м как о том, чтобы лишить короля атрибутов его власти. Таким образом, управлять страной будет не тот, кто был коронован и помазан на царство, согласно нашей святой религии. Управление будет поручено так называемому совету, который получит свои права от праздноязычного сборища и будет находиться в полной от него зависимости. Какая слабость и какая путаница эти так называемые реформы! Вы слушаете меня, дом Кальво? Я подчеркиваю это, ибо негоже будет. Если папа сможет сказать, что он об этом и не слыхивал. Итак, эти так называемые реформы оскорбления здравому смыслу и в то же самое время они попахивают ересью. А ведь есть священнослужители, даже говорить об этом огорчительно, которые принимают их сторону, т а к о в скажем, епископ Ланский. Робер Лекок. Он тоже в н е м и л о с т и у короля и поэтому снюхался с приво. Это один из самых горячих его приверженцев. Святой отец должен знать, что за всей этой с м у т о й стоит король Наварский, который похоже направляет ход событий из своего узилища и который окончательно приберет все и вся к рукам, когда очутится на свободе. Святой Отец, при великой мудрости своей сам рассудит, что надо ему воздержаться от всякого вмешательства и не способствовать тому, чтобы Карло з л о в о то есть я хочу сказать его Высочество Карла Наваррского, выпустили на свободу, сколько бы слезных молений о том не поступало к нему со всех сторон. Лично я пользуюсь. своими прерогативами легата и папского нунция. Вы слушайте меня, Кальво. Так вот, я прикажу епископу Лиможскому присоединиться к моей свите и отправиться вместе с нами в Мец. Он догонит меня в Бурже. И я решил действовать точно так же в отношении всех других епископов, аббатство коих попадутся мне на пути. Чьи п а р х и и разграблены, и о пустошены набегами принца Уэльского, дабы засвидетельствовали они о том перед императором, и мне таким образом будет легче растолковать, сколь г и б е л е н этот союз между королем Наварры и королем Англии. Но почему это вы, дон к а л ь в а то и дело высовываетесь наружу? Ах, понимаю, это вас укачало в насилках. Я-то уже давно к ним привык, скажу больше, как-то даже голова от этой тряски лучше работает. Я вижу, что мой племянник м е с т е Перегорский, который время от времени подсаживается ко мне, тоже недолюбливает езду в насилках. И впрямь, вид у вас неважный. Ладно, ладно, сходите поскорее, только не забудьте, когда возьметесь за перо. Ничего из того, что я вам сейчас наговорил.